Анна Бруша. Среди чудовищ и ведьм. Никого не бойся. Просто узнай их секреты. Мировинге. Малый дворец Аэль, резиденции Верховного мага. В темнице было непривычно ярко. Холодный магический свет безжалостно заливал следы яростного шторма. Часть стены не устояла, а тяжёлая железная дверь Валялась покорёженная с вывернутыми петлями. Верховный маг бульт Азартоса разглядывал внушительную груду камней, закрывающих вход в тоннель, который вёл из камеры на свободу. Верховный маг, кивнув своим мыслям, прикрыл глаза и втянул носом воздух. Ландыш, сказал он. Чувствуете? Духи всё ещё не выветрились. За его спиной хранили молчание пять чернокнижников. Судя по их каменным лицам, они ничего не чувствовали. Что ж, это наука нам всем. Не стоит, даже шутки ради, оставлять в тюрьме лозейки. Ведьжный магистр должно быть смеётся в могиле. Дело последних лет его жизни всё же принесло плоды. "Я не мог предположить", сказал Страж. Макс вёл себя как обычно, сказал, что ведёт девицу на допрос. и отметить её следует без имени. Я и записал «Элена Хальма, восьмая» и «Убавь слепит», — бросил верховный маг, прервав поток объяснений. Стражник, держащий светильник, поспешил выполнить приказ, и камера погрузилась в мягкий полумрак. «Мы можем восстановить тоннель и посмотреть, где они вышли», — сказал один из чернокнижников. В его голосе сквозило сомнение. Беглого взгляда было достаточно, чтобы понять, подземный ход не подлежал ремонту. Нет нужды тратить силы и время. Мы примерно знаем, куда он ведёт. Бальтазар Тосса был в ярости, но при этом внешне оставался совершенно спокоен. Они не уйдут далеко, сказал он и патетически по похлопал ближайшего чернокнижника по плечу. Маги почтительно расступились, давая дорогу. Верховный маг Поднимался в свои покои, когда ему на встречу вышел Дагберт Ханд. Магистр боевой магии выглядел встревоженным. "Что ещё?" чуть треща, чем хотел спросил Тосс, предчувствуя плохую новость. "Мы обнаружили тело Мило Пакса. Ему перерезали горло. Захария Ламми, которому несчастный Мило был приставлен, исчез." "Не дворец, а проходной двор", заметил Больтазар и нахмурился. Думаете, он заодно с этими двумя? Не знаю. А мне сильно не нравится, когда я чего-то не знаю. В любом случае всех троих нужно вернуть живыми, Дэгберт. Это важно, особенно девчонку. Захарию и Маца, он выдержал паузу по ситуации. Я отправлю по их следам лучших ищейек. Да уж, сделай милость. Раздражение всё-таки вырвалось наружу, слова так и сочались ядом. «Нет ли вестей из Квеллара?» «Увы, государь, никаких». «Они знают, что мы сбежали», — сказала я и сильнее толкнулась с шестом. Лодка послушно выровнялась и рассекла лунную дорожку. Течение было медленным и плавным. Ивы на обоих берегах полоскали свои косы ветви и о чём-то шептались с ветром. Мац полулежал, прикрыв глаза. Его рука свешивалась за борт, ласково касалась воды. «Угу». откликнулся он. Они не будут восстанавливать тоннель, ты его хорошо обрушил. Может быть, и не стоило так стараться. Черняк-нижник тяжело вздохнул. Он здорово выложился, потратил много сил. По нашим следам пустят лучших ищейк. Какая честь. На этот раз Мацу усмехнулся, глаза весело блеснули. Не жалеешь, Мальта? Теперь будет не так легко, как в дворце, где кормёжка по плану и тёплая постелька. При упоминании постели я сжала зубы и мотнула головой. Нет уж. Спасибо. Я предпочту быть от дворца Аэль и особенно от верховного мага как можно дальше. Захария, кажется, тоже бежал. Это хорошо. Им придётся повозиться и разделить силы. Он убил того парня, которого ты оглушил. Новость не произвела на Маца большого впечатления. Что ж, не повезло ему. Пожал плечами он. Потом чернокнижник приподнялся и стал внимательно смотреть на берег. Что он там пытался высмотреть загадком? Тёмные силуэты деревьев в чёрный купол неба с редкими яркими звёздочками. "Почти", сообщил он. Тут я решилась спросить: "Куда мы плывём, к одному другу?" Последовал лаконичный ответ: "Мне сделалось не по себе. Мац, я не могу вернуться к верховному магу. Он приготовил мне долгую и мучительную смерть". Чернотнежник молчал. Он наклонил голову так, что глаза скрывала густая тень. Нам нужно поскорее скрыться в землях троллей. Я могу поговорить с Клуном прямо сейчас. Дай мне шест, перебил меня Мац. Мы с ним поменялись местами. Я села на низенькую скамеечку и обхватила себя за плечи. Твоему другу можно верить? Кто он? Вображение услужливо подкинуло образы рыжебородого разбойника, который грабит обозы на большой дороге. Очень занятный старикан. Черодей. Этого я никак не ожидала. Что? Мак? Я так дёрнулась, что лодка угрожающе качнулась, вода беспокойно плеснулась. Эй, спокойно. Только искупаться не хватало. Нет, ты скажи, твой друг Мак, он не любит, когда его так называют. Черодей, Мальта. Запомни. Это важно. Как ни назови, но сути это не меняет. Поверь, я всё продумал. Только бы не пропустить тропу. Макс вгляделся в череду тёмных ив. Они росли так тесно, что казались неприступной крепостной стеной. В нашем положении безопаснее места не придумать. Если мы, конечно, найдём эту проклятую тропу. Вода масляно поблёскивала. Я опустила руку за борт, смочила кончики пальцев и протёрла разгорячённый лоб. Снова зависеть от какого-то могущественного мага плохо. очень плохо. Неужели пропустил? А, нет, дальше. И если мотивы Маца были мне понятны, то кто знает, что выкинет Мак, если узнает о моём даре? Мац уверенно правил лодкой. У нас всё ещё сохраняется большая фора. Мы укроемся на несколько дней и подумаем, как лучше действовать. Пока не тревожь своего тролля. Мы попробуем обойтись без него. Я с удивлением взглянула на Маца. Почему? Вот она Повысил он голос. «После обсудим, сейчас надо сосредоточиться». 다른Mmad». Матс в полголоса начал читать заклинания. Никакой тропы видно не было. Да и что-то мы не поворачивали к берегу, а плыли, как плыли. Поднялся сильный ветер. Лодку качало из стороны в сторону. Нас захлёстывали сами настоящие волны. Матс отбросил шест. Лодка начала крутиться волчком. «А-а-а!» — закричала я. Нас неумолимо тянуло вниз. Не знаю, каким чудом чернокнижник оставался стоять и как умудрялся совершать магические пассы. Я закрыла глаза, ожидая, что река нас поглотит. Кручение сделалось невыносимым, меня толкнуло вперёд и прижало к одной лодке. В нос ударил запах тины и мокрого дерева. Всё прекратилось так же внезапно, как и началось. Мальта, я приподнялась на локте и огляделась. Евы исчезли. Лодка уткнулась носом в белую песчаную дорожку, и будто стрелка указывала на башню. Я едва не застанала. По своей воле ни за что туда не пойду. Хватит с меня башен. Опыт показал, что они вмещают в себя гораздо больше, чем кажется на первый взгляд, и из них весьма трудно выбраться, если попал внутрь. "Где мы?" Мацу усмехнулся. "В его владениях. Пошли". Я не двинулась с места, сложила руки на груди, всем своим видом требуя объяснений. Чернокнижник пожал плечами и зашагал к башне. Он остановился и оглянулся. Если хочешь сидеть в лодке всю ночь, дело твоё. Выбор был невелик, вскоре я догнала Маца. Кто этот колдун? Черадей, мягко поправил Мац. Мы встретились после моего побега из Башен Пепла. Его зовут Ио. Ио? Просто Ио, так он себя называет, и он научился управлять водой так же мастерски, как тролли управляют туманом. Не желает иметь с магами ничего общего. Он недавно устранился от их интриг. В его пользу говорит, что он неплохо поднатоскал меня в колдовстве. Иногда у него случаются помутнения рассудка, и он несёт всякий бред, на который не стоит обращать внимания. Но одно точно тут нас никто не выследит. Так он здесь прячется лучше. Он сделал это место невидимым, только приглашённые могут сюда попасть. Я огляделась вокруг, лунный свет превратил мир в чёрно-белую картинку. белый песок дорожек, чёрные стволы деревьев, кусты, которым кто-то придал форму почти идеальных шаров, башня, сад, река, никакого тумана в отличие от пепельных башен. Как ему это удалось? Неважно, строго сказал Мац. Нельзя обо всём расспрашивать. Её не любит открывать свои тайны. Я видела, как невидимость исчезла. Не твоя это печаль, Мальта. волноваться о чужой магии. Не трусь. Из-за поворота вынырнула фигура. Кто-то спешил нам навстречу. Мац поднял руку в знак приветствия, но сказать ничего не успел. Его сбила с ног и опрокинула на песок. И у тебя хватило наглости явиться сюда. Подошедшего мага никак нельзя было назвать занятным стариканом. На вид он был ровесником Маца. Чернокнижник поднялся, потирая челюсть. А, старина Рональд. Здравствуй. уже рад тебя видеть. Последняя фраза произвела на мага нерадостный эффект. Он бросился на чернокнижника с кулаками и бранью. Я не поняла, что Мац сделал, применил какое-то гадкое заклинание из своего палаческого арсенала или ударил кулаком, но теперь этот несчастный Рональд валялся на земле, скручившись от боли. Пошутили и хватит, сказал Мац, тряхиваясь. И её у себя. Рональд промычал что-то нечленораздельное, но утвердительное. Я снова с тоской взглянула на башню. Мак тут не один, а их целое гнездо. И вопреки продуманному плану, нам здесь не очень-то рады. Макс обошёл Рональда и пошёл вперёд. "Идём, Мальта". Я поспешила следом. "Кто это? Ещё один старый друг?" "Рональд служит Ио, и в прошлый мой визит мы не сошлись по некоторым сугубо философским вопросам". У него вызывает неприязнь моё нежелание служить старикану и безвылазно сидеть в этой башне. И тем не менее мы здесь. Да, но это не значит, что нам нужно разделять их идеи. Мы вошли в башню. Я ощутила странный трепет. Как это случается с некоторыми башнями, внутри она была гораздо просторнее, чем представлялась снаружи. В центре располагался огромный открытый камин, в котором на вертеле шипела и капала жиром целая кабанье туша. От аромата. Закружилась голова. На низкой скамейке сидел человек, одетый в грубую рубаху и свободные штаны из такой же ткани. "Ё", окликнул сидящего Мац. Он повернулся, и меня обжёг взгляд ярких, очень ясных голубых глаз. "Здравствуйте, Мац". Я внимательно разглядывала старикана. Его голова была оббрита, как после болезни, но он выглядел совершенно здоровым. Широкие плечи, налитые силой, спина прямая, Правда, лицо с целой картой морщин, кожа тёмная от загара, а, возможно, из-за примеси троллей и крови. С первого взгляда в нём нельзя было заподозрить мага, который удалился от мира и целыми днями корпит над книгами. На чудака он также совсем не походил, скорее уж на рубаку, ушедшего на покой после бурных битв. — Садитесь к огню и разделите со мной трапезу. Представь свою спутницу, Матс. Мы не преминули воспользоваться щедрым предложением, устроились около чуга. Ио протянул мацу большой нож, и чернокнижник принялся срезать куски мяса. Это Мальта. Ты нам позволишь воспользоваться твоим гостеприимством пару-тройку дней? Разумеется. Оставайтесь сколько нужно. Если бы не позволю, то вы бы сюда не попали. Ио замолчал и уставился в огонь. В тишине мы закончили трапезу. Можете разместиться в той же комнате, что в прошлый раз. Правда, была другая девушка, но это детали, сказал Ио. Нет. Всё не так, как ты думаешь. Щеки Мацав вспыхнули то ли от жара углей в очаге, то ли от смущения. Мальта мне помогает. Это ваше дело, сказал Мак и посмотрел на меня с интересом. Было что-то в её взгляде, на мгновение я почувствовал, что мои ноги прикованы к полу. и если бы я захотела сдвинуться с места, то не смогла бы». И оморгнул, и ощущение исчезло. Он махнул рукой, отпуская нас. «Утром поговорим. А сейчас вам обоим не помешает отдых. И загляните в купальню. Рональд даст вам чистую одежду. Я уже поговорил с ним. От тебя, мац, я тоже ожидаю благоразумия. Во всяком случае, пока ты пользуешься моим гостеприимством. Надеюсь, впредь вы не будете валяться по земле, как дворняги». поговорил и уже никуда не отлучался и вообще ни слова не сказал во время трапезы, но я посчитала, что расспрашивать об этом сейчас не стоит. Из зала вели три лестницы. Мацу уверенно направился к средней. Мы поднялись на два пролёта и вышли на площадку, где за дверью оказался коридор, теряющийся во тьме. Да, ещё одна не в меру просторная башня, в которой запрятан целый замок. Это навеяло неприятные воспоминания, и сердце словно сжало холодная как кистная лапа. Тоже тролли строили, спросила Ямаца. Нет. Сам её постарался. Печетляет. Мы гостим очень необычного мага, даже немного пугает, насколько он не похож на других. На встречу нам вышел Рональд. Похоже, после драки больше всего пострадала его гордость. Он злобно зыркнул на Мацу и процедил: В купальне вы найдёте всё необходимое. Иди, Мальта. Третья дверь по левой стороне. А мы с Роном немного побеседуем, а то, кажется, он хочет что-то мне сказать. Я помедлила мгновение, а потом двинулась вперёд по коридору, надеясь на благоразумие обоих, не станут же они нарушать запрет хозяина на драки. Первая дверь ярко-красная, вторая зелёная. Я оглянулась. Коридор был пуст. Третья дверь обычная дубовая. За ней оказалось королевство пара и душистого мыла. На скамейке, как и было обещано, лежали чистые полотенца и одежда. Настоящее блаженство — погрузиться в чуть обжигающую воду. Я почувствовала, как напряжение уходит. У нас действительно получилось. Мы свободны. Почти. Насколько это вообще возможно. Я окунулась с головой, а когда вынырнула, то почувствовала, что меня накрывает видение — Оно обволакивало, манило и затягивало. Черничная ночь над полем. Звёзды равнодушно мерцают. Кто-то бежит, выбиваясь из сил, дышит тяжело, шаг ещё шаг. Мужчина падает на одно колено и заходится надсадным кашлем. Он вытирает пот со лба. Это Захария. С его шеи свисает витая цепь с медальйоном в форме ладони, который я видела сотню раз. Камень в центре чуть светится синим. Захарий сжимает медальон в ладони и шепчет заклинание, но слова как будто застревают в горле. Макс снова кашляет, потом долго пытается отдышаться. До меня точно эхо доносится отголоски его чувств: страх и смятение. Видение истончилось, стало зыбким. Сквозь него я увидела купальню, клубы пара. Захарий остался где-то там, далеко в поле под звёздами, жалкий и лишённый рёвы власти беглец. На всякий случай я выбралась из боди, причувствуя, что это только затравка, начало. Едва я успела завернуться в полотенце, как снова увидела Захарию. Его окружили трое магов и пятеро солдат, все конные. Угрожающие фигуры темнели на фоне тёмного неба. Покачиваясь, Захария поднялся с колен и выпрямился. "Не сопротивляйтесь, месьер Ламми", сказал один из магов. "Государь наш Велел проводить вас обратно во дворец Айль. В голосе слышалась усмешка, что было весьма неуместно. А если я не желаю находиться в компании этого лжеца и предателя, дерзко сказал Захария. Нам приказано доставить вас по возможности живым и здоровым, но дело ваше. У меня к вам другое предложение. Дитер, Коста, Сандра, присоединяйтесь ко мне. Маги издевательски захохотали. К тебе, Они перешли на фамильярный тон. «И что прикажешь нам делать? Бежать, как зайцы по лесам?» «Следи за языком, Коста», — холодно сказал Захария. «Отныне и впредь я объявляю себя верховным магом!» Абальт Азартос занимает престол не по праву. «Он что, помешался?» — удивился Коста. «Нет, Дитер. Он всегда метил на это место по праве крови. Дед был верховным, думает, что достоин». За это его и сослали в туманную дыру, серечь башни пепла. Сидел там и нос не казал. А теперь смотри, как заговорил. Тот, кого назвали Костой, вытянул руку, кончики пальцев стали светиться зловещим алым. «Связать его! А то, может, он буйный!» Захария развёл руки в стороны. Голос его гремел в ночной тишине. «Я принимаю бремя власти, от которого отказывался столько лет». Я пытался смирить себя, убеждал, что нужно подчиниться, ведь столько достойных магов поддерживают Тоссу, но все могут ошибиться. Поэтому сейчас магия в опасности, люди в опасности. Нам грозят тролли, а наш государь, как вы его зовёте, занят интригами да набиванием карманов. Больше нельзя закрывать глаза на его преступления. Пустующий трон займёт достойный король. Мать должна удалиться. и вечно оплакивать погибшего сына. Хватит, взять его за свои мерзкие речи, будешь бежать за лошадью, крикнул Дитер возмущённый до глубины души. Ага, удивлённо вскрикнул Коста. Из его груди торчал ледяной клинок. В страшной ране билели раздробленные кости, то, что должно быть красным внутри, в свете звёзд казалось чёрным. Алое свечение на кончиках пальцев Косты погасло. От уголков губ вниз потекла кровавая дорожка, сбежала по подбородку на шею, глаза остекленели, Мак кулёмом свалился с коня. Лошадь переступила с ноги на ногу, застрягла ушами, сверкнула глазом, но никто этого уже не видел. Маги спешивались, выставляли щиты, а солдаты разворачивали коней в поисках невидимой угрозы. Сандра бросил в Захарию какое-то заклинание, самопровозглашённый верховный маг не изменил позы, так и стоял, раскинув руки. Вот только его окутала лёгкая серебристая дымка. Она мягко приняла на себя удар Сандра и поглотила магию, не дав ей причинить Захарии вреда. Упали два солдата. Их также сразила ледяная смерть. Кровь уходила в землю. Сандра вгляделся в темноту, откуда надвигалась угроза, и криком послал коня в галоп. Он понёсся прочь, бросив Дитера и троих оставшихся в живых солдат. "Стоять!" крикнул ему Дитер, но Сандром мчал от невидимой опасности. Мантия на его спине надувалась большим горбом, он быстро превращался в точку. "Присоединяйся к нам, Дитер, последний шанс!" крикнул Захария и рассмеялся, как человек, который сбросил с души тяжёлый груз. Дитер держал оборону. Он крутился волчком вокруг хлыста лезаклинания, иногда они попадали по Захарии, но его хранила дымка, она поглощала магию. Опасность Наконец-то обрела плоть. Неотвратимо и быстро приближалась дюжина капюшонов, скрытые лица, ужасная магия. Тебе не выстоять, заметил Захария. Дитер, заречал от бессилия, в отчаянной атаке попытался пробить кинжалом серебристый полог и ранить мага, увы, для этого пришлось открыться. Дитер не смог удержать защиту и тут же был поражён чем-то похожим на россыпь ледяных шипов. Он упал на землю, пальцы впились в траву. Один из капюшонов склонился над ним, достал странный кинжал с узким треугольным сечением клинка. Прими милосердие в своё сердце, раздался глухой голос из-под капюшона. Нет, прошептал Дитер, и его лицо исказилось от боли. Но умелая рука убийцы не дрогнула. Благодарю вас, братья, что пришли на мой зов, сказал Захарий с чувством. Наш шордин с тобой, Захария Ланми. Двое капишонов принялись снимать с него дымку. Они делали такие же движения, как присматривание нитки в клубок. Захария опустил руки и с облегчением вздохнул. Обстоятельства вынуждают нас немедленно покинуть Мировингию, но мы вернёмся с новым королём и новым порядком. Я огляделась Вода в бадье остыла, в купальне сделалась прохладно. Рядом стоял Матс. Он уже успел переодеться, его волосы были мокрыми после мытья. «Пришла в себя?» — спросил он. «Кажется, только что я видела Захарию. Он убил людей Бальтазара Тоса и теперь бежит из Мировинги и с капюшонами, хочет служить другому королю. Объявил себя верховным магом. Мац присвистнул. Странствующим магам не привыкать странствовать. Капешоны не признают границ и служат не королям, а высшим идеалам. В голосе слышалось лёгкое презрение, как будто идеалы это что-то нехорошее, обо что можно испачкаться. Плохо, что Захарию так быстро выследили. Он взглянул на меня и поспешно добавил: "Нет, нам Володима ценичего. Пойдём." Нужно немного поспать.